Глава вторая. Я работала в штаб-квартире тайного убежища уже пару недель, когда объявились девчонки. Они были в основном подросткового возраста и ходили на юг на разведку, но под книном Их остановили боевые действия войска ЮНА. И вот разведчицы вернулись с новыми сведениями из окружённых городов. Они прошествовали на чердак, все в грязи, приковав к себе всеобщее внимание, после чего размотали список имен, написанные на рулоне бумаги для чеков. По реакции обитателей убежища я сообразила, что это были последние сводки с фронта о погибших, и пропавших без вести. После объявлений разговор быстро скатился в область домыслов и спекуляций, нацеленных на составителя списка. «С этим все обойдется. Просто пропал, не ранен?» «Тут говорится просто пулевое ранение, не факт, что смертельное. Скорее всего, просто задело». Девушка, которая зачитывала список, изучила его в поиске однозначных ответов на шквал вопросов. Я всегда думала, что отец Дамира ушел в армию, но сам Дамир о нем не упоминал и к спискам не пошел, хотя даже я подошла посмотреть. Когда толпа совсем разбушевалась, появился капитан и забрал список себе. Он сложил его в кривобокую гармошку и хотел уже сунуть в грудной карман рубашки, но тут вспомнил, что он в одной майке, и пихнул ее за пояс. «С парнями все в порядке», — отрезал он. И все разошлись по местам. «Ты кто?» — спросила одна из девчонок, пришедшая за новой обоймой. На ней была патрульная кепка поверх длинных каштаново-рыжих волос. И во время разговора она постоянно теребила то кепку, то волосы. «Её зовут Инди», — ответил Сталлоне, привыкший к роли моего представителя. «Индиана Джонс!» Он обернулся ко мне и сказал, понизив голос. «Это рыжая Соня. Она у девчонок начальница». В убежище был идейный раскол на тему того, давать девчонкам исключительно женские прозвища или не только. Кто-то ссылался на то, что не хочет выбирать себе сорвиголов по половому признаку. А рыжая Соня возражала, что среди звезд боевиков Есть множество достойных женщин, по сути, куда более безбашенных, чем персонажи мужчины, учитывая, что сражаться им приходится в штанах в облипку. «Инди, значит», — сказала она и нахмурилась, без всяких сомнений, по поводу половой принадлежности моего нового имени. «Ну что ж, менять уже поздно. А вообще, неплохо справляешься». Она кивнула на мои попытки рассортировать боеприпасы, разделяя пули по типу картриджа и рассовывая их по терракотовым цветочным горшкам. Я показала ей палец вверх, и Соня, распустив косичку, которую сплела во время разговора, пошла на перезарядку. Благодаря распределенным боеприпасам дела в убежище пошли более гладко но у всех девчонок постарше уже были штурмовые винтовки, и мне тоже не терпелось получить свою. Мне казалось, я и так себя показала исправным работником, и мне хотелось воевать, как все остальные. Через неделю, на утренних сборах, когда новобранцам из соседних деревень раздавали оружие, я выстроилась в ряд с остальными, упрятав волосы под кепку, в надежде на то, что перемазанное грязью лицо скроет все признаки моей девичьей натуры. Капитан окинул меня взглядом и сказал, что на всех оружия не хватит. Но на следующий день мы оказались под минометным обстрелом, и в южной стене пробило очередную дыру. Капитан скомандовал нам со столоны лечь на пол вниз лицом, и на меня нахлынуло ненавистное чувство беспомощности. Я приподнимала было голову, но видела только ботинки. Возле меня кто-то упал. Кто именно, я не поняла. И, рухнув на пол рядом, разрядилась винтовка. В ушах раздался полый дребезжащий звук. А потом такой рев, как будто хлынула лавина воды. У мужчины из горла хлестала кровь. И я опять закрыла глаза. Потом я села и огляделась вокруг. Рядом сидел столоны, зажимая рукавом порез на лбу, и что-то говорил, но я не слышала, что. В ушах у меня все еще звенело. Я сняла винтовку с ближайшего убитого, из росомах, и закинула ремень на шею. Никто даже внимания не обратил. На полу лежали еще трое, совсем неподвижно. Рыжая Соня велела мне порвать простыню на квадраты и, закрыв покойникам глаза, накрыла тканью их лица. Оба Брюса стали сгребать в кучу оружие — винтовки, ножи и недавно поступившие кастеты. Я закинула винтовку за спину и поняла, что с этого момента она стала моей. Самые сильные из мужчин снесли трупы по лестнице, и уложили за домом в ожидании ночи, чтобы перенести их на кладбище с дальнего края деревни. На закате мы со столоны пошли на разведку посчитать потери среди тщетников. Мы пинали мертвяков и шарились по их карманам в поисках боеприпасов. Дамир научил меня, как в полевых условиях разбирать и собирать обратно калаш. Передняя рукоять, газовая камера, шомпол, затвор, сначала газовая трубка, рама, магазин. Контрольный. Это значило взвести курок для проверки готовности. Последний шаг сборки. Но любой, кто его завершал, победоносно возвещал об этом. Такой вот боевой клич, предшествующий первой очереди. Разборка входила в обязательный протокол я находила утешение в этой цикличности. Старики давали мне стоять на страже, пока они сами обедали. Я еще не вышла ростом, чтобы стрелять, стоя на своих двоих, так что забиралась повыше и вставала коленями на подоконник. Я стреляла по направлению здания школы во все, что движется в камуфляже за окнами или снаружи, на той стороне улицы на уровне земли после чего сразу спрыгивала и пригибала голову на случай, если какой-нибудь достаточно трезвый тщетник откроет ответный огонь. С каждой выпущенной пулей я воображала, как убивают того самого солдата с почернелыми зубами, который ударил моего отца под колено и расхохотался. Я наслаждалась силой, будто перетекавшей сквозь камуру ствола мне прямиком по венам, В жизни под оккупацией тщетников имелся свой тонкий баланс. В состоянии неприходящего опьянения им хватало изнасилований и грабежей, а жажду геноцида они утоляли отстрелом обитателей убежищ и разовыми убийствами путешественников, вроде моих родителей. Риск убить слишком многих из нас и лишиться продовольственных талонов ООН удерживал четников от масштабных наступлений. Но когда в наши окрестности входили силы юна, их солдаты посылали за подкреплением. А тому еще непресыщенному здешними местами было мало одних лишь перестрелок из-за уютных стен школы. У них было и жалование, и униформа, и оружие поновее, и действующее командование. Воевали они более-менее на трезвую голову и готовы были идти напролом. Мы с терминатором стояли в карауле у слухового окошка. Как вдруг заметили вереницу бронированных машин. Штук с десять по виду. Но за резким поворотом дороги всех не разглядишь. Грузовики были зеленые, не такие, как у ООН. И когда я оглянулась на терминатора, он уже вовсю махал руками. Я кинулась на другой конец чердака за столоны, но он, увидев жестикуляцию брата, завопил. «Мать твою, юна! Уже на нашей улице!» Грузовики подъехали ближе, и теперь я разглядела на дверях югославские красные звезды. «Погнали!» — скомандовал капитан, и все, кто сидел без оружия, рванули зависевшими на вешалке запасками. Я оглянулась на капитана ожидая дальнейших инструкций, но тут внизу раздались выстрелы, посыпалось разбитое стекло, а у двери закричали привратники. «Они тут», — сказал Сталлоне, — «мы кинулись бежать по кривоватой запасной лестнице и через черный ход на вытоптанный грунтовой переулок у рынка. А оттуда — к пшеничным полям, покинутые фермерами после начала бомбёжки, Колосья клонились под весом гниющих семян. Но даже в таком сгорбленном виде они были выше меня, и я только и видела вокруг, что стебли пшеницы. «Куда же делся столоны?» — подумала я. И тут откуда-то сбоку на меня выскочил Дамир. «Ничего себе ты разгоняешься!» — подбежав, сказал он. Потом схватил меня за капюшон толстовки и рванул со всей силы налево. Только вот ориентируешься плохо. Пока мы бежали, у меня на спине от приклада винтовки набился синяк. Теперь с другой стороны поля на нас надвигалась целая арава солдат-юна. Человек 20 как минимум. И все бежали ровным строем, в форме стрелы. Я замерла и просто глазела, как стремительно они сокращают расстояние. Сотни метров 75. 50 но Дамир толкнул меня вперед, а сам разрядил в них очередь. Краем глаза я увидела, как Дамир повалился на землю, но он крикнул «Беги!», и я рванула, резко свернув на центральную колею. Мне в лицо ударил свежий ветер. Из носа потекло, а глаза заслезились. Вытирая рукавом лицо, я припустила быстрее пока уже не перестала чувствовать почву под ногами, и гравитация не соскользнула с подошв моих кроссовок. Посреди поля я кинулась под трактор и свернулась в плотный клубок, закрыв руками лицо. Со всех сторон доносились пальба и чьи-то крики, и я пыталась различить знакомые голоса. Я вспомнила про Дамира и стала ждать, когда накатит привычная грусть но вместо этого ощутила лишь гнев. Одной рукой я поискала на ощупь калаш и с облегчением обнаружила его рядом на земле. «Крикни, если можешь!» Клич разлетался по деревне, пока оставшиеся обитатели убежища прочесывали поля в поисках выживших. «Крикни, если можешь!» Но не считая выкриков спасателей, Стояла зловещая тишина. Настало то самое странное вечернее время, когда солнце уже зашло, но темнота еще не сменила свет дня. Я ощупал руками лицо и тело, составляя мысленную опись, не считая кровивших запястьей, на которых при падении открылись оставшиеся от колючей проволоки болячки. Я каким-то чудом избежала ранений. Я выслушивала характерные для солдат Юна звуки. Высматривала, не мелькнут ли мимо сапоги. Но ничего такого не было. И, подтянувшись на локтях, я выползла из-под трактора. Только тогда до меня дошло, что я еще ни разу не видела тракторов так близко. И на какую-то секунду я восторженно засмотрелась на эту громадину. Одно колесо было выше меня. Но тут новая волна спасателей вернула меня в боевой режим. Я пробежалась к тому месту, откуда пришла, чтобы найти Дамира, и наткнулась на группку людей из убежища, рассевшихся, насколько я поняла, как раз вокруг его тела. Инди! Вскрикнул Брюс Уиллис при виде меня. «Лучше не... Не смотри! Иди домой и скажи, чтобы Дренко подготовил ему постель!» «Она же не умеет говорить», сказал змей. «Да пусть хоть на пальцах расскажет! Иди уже!» Я приподнялась на цыпочках, пытаясь хоть мельком заглянуть в лицо Дамира, чтобы понять, постель готовить для больного или для мертвого. Но Дамир Скрылся за спинами столпившихся вокруг него людей. Эй! крикнул Брюс, и я обернулась. Держи перед собой винтовку, по крайней мере, пока не выберешься с полей. Я кивнула, и, перекинув калаш через голову, поправила на плече перекрутившуюся лямку. Дамир правду сказал. Ориентировалась я ужасно. И теперь, когда меня послали не в убежище, а по другому пути, Я быстро потеряла нужное направление. Я пошла вдоль ряда пшеницы, но как будто только вглубь поля ушла. Тут впереди послышался шелест. Я так часто разбирала калаш, что взвела курок уже бессознательно, в силу мышечной памяти. Я потянула рукоять вдоль рамы затвора, потом отпустила и услышала, как в патронник со щелчком зашла пуля. Тот, кто был неподалеку, тоже, видимо, услышал это. Опять раздался шелест, а затем узнаваемый звук бегущих сапог. Я окрикнула столоны, думая, что, может, это он, но на зов никто не вышел. А когда из-за поворота показался человек, я вся обмерла. Это был не Сталлоне. Мужчина всё оглядывался через плечо, но бежал прямиком в мою сторону. У него была реденькая борода и зеленая куртка, без отличительных знаков юна. Когда он повернулся и увидел меня, мы стояли буквально на расстоянии вытянутой руки. Его заметно поразили мой рост и винтовка. Я ощутила, как он накинул меня взглядом, решая, что со мной делать, и на мгновение в его глазах мелькнуло сомнение, но тут же исчезло. Он потянулся за оружием, и я, зажмурившись, нажала на курок. Лежа на земле, мужчина извивался и как будто захлебывался. Я попала ему вверх с живота или, может, под ребра. Он был, наверное, всего на пару лет постарше до мира, и на скулах у него еще просматривались следы от окне. Кровь протекала сквозь рубашку, и возле него уже образовалась целая лужа. Он все еще был в сознании, глаза распахнуты, сам злой и растерянный. Он пытался что-то сказать, но речь его стала смазанной, и я не понимала, пока он не начал только повторять «прошу» снова и снова. Я не знала, что тут поделаешь, и, перешагнув через него, полезла сквозь пшеницу дальше, в попытках найти путь домой. На кухне я окрикнула Дренку. Но голосовые связки с непривычки задребезжали. Она обернулась и смерила меня взглядом, как бы прикидывая, точно это я сейчас заговорила или нет. Я увидела, как что-то привлекло ее взгляд и осознала, что я вся в крови, немного с запястий, но в основном от выстрела в того солдата. Я прокашлялась и снова попыталась заговорить, На этот раз голос пробился уверенный. Домира ранили. Она вскочила со стула. Где он? Это юна. Его подстрелили. Горло жгло как огнем. Парни из убежища несут его сюда. Они сказали готовиться. Готовиться? Как это понимать? Я не знаю. Дренка велела мне раздеваться. Я надела ее ночнушку. Она села на кухне и взялась отжимать мою одежду от крови в ведро на полу. Дамира подстрелили в бедро, и пуля не прошла на вылет. Нести его домой пришлось двоим парням из убежища, чтобы лишний раз не изгибать ему ногу. Когда Дамира только опустили на кровать, по нему трудно было сказать, жив он или мертв. Но когда Дренка отрезала ему штанину и залила рану алкоголем, Дамир резко очнулся и аж заорал. «Слава богу!» — вырвалось у меня. Брюс Уиллис так и вытаращился на меня, а потом старательно делал вид, будто и не удивился, что я заговорила. Оба Брюса просидели с нами несколько часов, уверяя Дренку, что с Дамиром все обойдется. Капитан уже сообщил по радиосвязи в ближайшие деревни, чтобы нам прислали врача, — сказали они. Я вспомнила подстреленного мной солдата и подумала, интересно, его тоже спасли, или он так и остался в поле истекать кровью до смерти. Дамир стонал и потел во сне. Мы с Дренкой всю ночь не спали и бдели над ним, дожидаясь врача. Он без остановки бормотал что-то про дедушку и про арбуз, а Дренка укачивала его голову, и заливала в рот поглоточку ракию. «Послушай», — сказала она мне на утро, как только я перекинула винтовку через плечо и двойным узлом завязала шнурки. «Если скажешь, откуда ты, я могу тебе помочь вернуться. Тебя же наверняка кто-то ждет. Я так и застыла, выторощившись на неё через стол, пока она опять не принялась ходить из угла в угол. Я представила, что будет, если доктору придется отрезать Дамиру ногу прямо у нас на глазах, в его же постели. Я представила, как Лука стучится к нам в квартиру, его нетерпение и беспокойство, когда с той стороны никто не отвечает. Перед глазами у меня скользнул красный отблеск его велосипеда. Я вспомнила парня, которого я подстрелила но без особого раскаяния, и пошла в убежище. Входную дверь никто не сторожил, внутри все было разгромлено. Плакаты сорвали со стен, но приклеенные скотчем краешки упрямо вцепились в цемент. Кресла готовыны, видимо, кто-то поджёг. Я побежала наверх и обнаружила там капитана, который высвистывал по радио сигнал бедствия. Не считая Брюсов и одного из черепашек, кругом никого не было. Сталоны выдавила я еще не твёрдым голосом. Капитан от неожиданности вздрогнул, но быстро вернул самообладание. Многие в полном порядке, разошлись на пару дней по домам подлечиться. «А Сталлоне?» — опять спросила я, отметив уклончивость капитана. Сталоны пропал», — сказал тот. Его брат старший ищет. Я застыла на месте, и накопленная за последние месяцы сила тут же пропала, будто вытекла через ноги. Ты сейчас об этом не волнуйся. Расскажи, как там Дамир? Я рассказала, что нога у Дамира опухла, и из нее сочится что-то желтоватое. Ему нужна помощь, заключила я. Ему уже покойный дедушка снится. «Инди, иди сейчас домой и позаботься о Дренке. Скоро приедет врач». Я стояла, не двигаясь с места, что капитан воспринял как протест. «Это приказ», — сказал он. И я собралась силами и пошла. Занавески в комнате Дамира были задернуты, и он заёрзал, когда я присела на край постели и стала то затягивать, то ослаблять рукоятку винтовки. «Не хуже пацана», — сказал Дамир, вынырнув на миг из-под пелены лихорадки и бренди. Из его уст это был комплимент. Но нога у него раздулась вдвое больше, чем положено, и загноилась. Я прислонила винтовку к книжной полке и вернулась в свой угол на кухонном полу. Я подумала, может, и стоит рассказать Дренке свою историю, откуда я и что случилось но та рвала постельное белье на бинты и усиленно переживала. Только я решила, что собралась с духом и открыла было рот, как у меня над головой в кухонном окошке появилось бледное лицо. Я подскочила и взвизгнула. Пс, Инди, открой!» — прошептало лицо сквозь стекло. Я вгляделась, глаза за увеличительными стеклами Показались знакомыми. Я открыла дверную щеколду. «Как у него дела?» — спросил капитан. «Жив пока», — ответила я. «Ой, Йосип, слава богу, ты пришел!» — донесся голос Дренки из коридора. Я в первый раз слышала, чтобы кто-то звал капитана по имени. Но стоило ей выйти из-за угла, лицо у нее вытянулось. «Где доктор Хожич?» Капитан потупился. «Мы...» «Ам...» «Не можем его разыскать». «В каком смысле?» «Вы же должны были...» «Вы говорили, что приведете врача». По последним слухам, он был в блату, но с тех пор прошло уже пару дней. «Так значит, скоро уже должен приехать?» Дремка, Голос у капитана стал чуть ли не ласковым. Времени в обрез. Протиснувшись мимо нас, капитан пошел шуровать на кухне, рыская по шкафчикам. Вернулся в комнату он с фруктовым ножом и щипцами для салата. Надо достать ее! Дренка рухнула стоящее рядом кресло, а капитан повернулся ко мне. Можешь вскипятить воды? попросил он. Крик Дамира издал просто нечеловеческий, захлебывающийся и еще более отчаянный, чем те крики в лесу. Я стояла в проеме его спальни, глядя и одновременно стараясь не смотреть, как Дренко прижимает ноги Дамира к кровати, а капитан в свете свечи стоит, склонившись над ним. Я зажала уши руками и понеслась на кухню вскипятить еще воды. В канистрах было почти пусто. Стоит ли сходить на водокачку или подождать? Вдруг я еще тут пригожусь. Правда, скоро капитан сам вышел на кухню. Он кивнул мне на остатки воды, и я ополоснул его окровавленные руки над раковиной. Он вытер ладони от джинсы, а я так и стояла рядом, вытаращившись, в ожидании очередного приказа. Но капитан просто положил мне руку на плечо. «Всё в порядке, Инди», — сказал он, хоть и глядя мимо меня. «На этом всё. Отбой. Отлично справилась». Он поправил очки на переносице и ушел в ночную темноту. Я уснула на полу и проснулась от холода. Боком скользнула в комнату Дамира, Где, придвинувшись к самой его постели, на стуле спала Дренка. Она как будто постарела, и лицо, необрамленное шалью теплых оттенков, стало землистого цвета. Я отронула ее за руку пальцами и та вздрогнув всем телом, проснулась. Загреб, сказала я, но встретила непонимающий взгляд. Я из загреба. Имя родного города казалось мне каким-то чужим. Дренко неуверенно встала и, спотыкаясь, отвела меня на диван. «Хорошо», — приговаривала она, накрывая меня одеялом. «Хорошо».